но спокоен, как всегда. Граф Сен-при ждал с нетерпением. Он сказал, у нас мало времени. Сюда идут женщины из Парижа. Они уже в предместе Версаля." Вошел капитан гвардейцев и, отдав честь королю, спросил, какие будут приказания. Приказания относительно этой толпы женщин «Вы, должно быть, шутите!» — воскликнул Луи. син сказал, «Сир — это необычные женщины. Среди них могут быть мужчины, переодетые женщинами. Они идут, вооруженные ножами и дубинами. Они настроены угрожающе. Но мы не можем использовать солдат против женщин, мой дорогой граф!» — сказал король. Граф Дэссен приподнял брови. Тут я услышала на лестнице стук сапог. В комнату ворвался Аксель. Его глаза сразу же отыскали меня, и он почувствовал заметное облегчение. Он закричал, сюда движется толпа, она несет с собой смерть. Королева вместе с детьми должна немедленно уехать. Вы улыбнулся ему, словно понимал беспокойство улюбленного. Месье де Сен-При желает обсудить этот вопрос. «Вам следует присоединиться к нам, дорогой граф», — сказал он. Я же чувствовала нетерпение Акселя. В конце концов, он видел этих женщин. Он знал, как они настроены. Он слышал их крики. Он знал, что им нужна моя кровь. Он знал также, что этот марш женщин был хитрой уловкой со стороны революционеров. Если бы шли мужчины, солдаты стали бы стрелять в них. Но рыцарственный король никогда не позволит им стрелять в женщин. И лидеры революционеров хорошо спланировали все это. Это они подстрекали парижанок. Это они задерживали снабжение города хлебом, чтобы его недостаток казался еще большим, чем он был на самом деле. Это они распространяли свои памфлеты еще более нетомимо, чем прежде, и эти памфлеты были еще более грубыми по отношению ко мне. Именно я была причиной похода женщин на Версаль. Им нужна была моя голова. Они хотели вернуться в Париж вместе с королем, с моими детьми и со мной. На мое тело должно было быть изувечено и растерзано на куски этой толпой женщин, бешеных, как дикарей, с жаждой крови в сердце. Я могла прочесть все это на лице Акселя. Я никогда прежде не видела его таким испуганным. Но он никогда не опасался так за свою собственную безопасность. Он боялся только за меня сен признал знал об отношениях между Акселем и мной. Но он думал только о сохранении монархии. Он знал, что Аксель был моим хорошим другом, надежным другом. Он мог быть полезен. Кто мог быть более преданным, чем возлюбленный? сен при немедленно созвал на совещание оставшихся лояльно настроенных министров. «Необходимы незамедлительные действия», — сказал он. «Мосты через стену должны охраняться флоранским полком. Нужно оборонять Сен-Клу и Нейм. Королеву и королевскую семью надо отправить в Рамбуе, а король вместе со значительными силами гвардейцев должен выехать навстречу наступающим. Вместе с тысячей конных вооруженных солдат он может приказать толпе отступить». А если они откажутся повиноваться, не останется другой альтернативы, кроме как открыть огонь. А если это не увенчается успехом? Если в толпе будут вооруженные мужчины и женщины? Если разгорится бой? Спросил король. Тогда, сир, во главе войска вы пойдете в Рамбуя. Там Вы составите план, как соединиться с силами в Метце. Гражданская война...